Лимонка в войну. Рассказы, очерки. Составитель Захар Прилепин. Серия Захар Прилепин представляет. Москва. Алгоритм. 2016 год. Категория 18+. Оглавление. От составителя. Поедем на войну. Русский пацан с оружием в руках. Часть первая. До краины узким коридором. Жопа мира. Пейзаж, нарисованный чаем. Как поехать в Ирак на джихад. Сухум-Цхинвал. Азербайджан. Иран. Северная Корея. Куба. Курдистан. Ангка. Политический туризм. Часть вторая. Почувствовать прохладу оружия. Смерть Юды Джинджича. Сыновья Саддама. Радован Караджич, президент мертвой республики. Старик и море. Ему сделана операция по удалению страха. Обретенный и вновь потерянный рай. Гражданскую войну в Сьерра леоне выиграли 200 российских наемников. Отступление Косово, как в танке Косово. Взятие Сухума. Гражданская война в совхозе имени Кирова. История Приднестровской Молдавской Республики Наши учителя Сосед Колонна Как атаковать генерального секретаря НАТО Сны Часть 3. В глаза врага по-другому Базар для карателей Методы и агенты Миротворцы из ООН Первые поражения оккупационного корпуса в Ираке Уроки Ирака Ирак-война Иракский джихад, будни Багдада, украинцы в Ираке, после Саддама, иракские прогулки. Часть четвертая, но и сам ты с пулями как бог. Начало, приключения Буратино, Дог. бери и делай, колесо, храброе сердце, мангуст, позиции, детская деревня, Дебальцево, Одесса под Хунтой, Луганская народная осень. Случай в глубоком тылу Органы из приключений Бенниса Айо Ботинки Приложение Новороссия будет освобождена Слово вождя, сильные и смелые люди Конец оглавления